«Глава двенадцатая». «Не советую», — усмехнулся кирап когда я спешно стиснула портовик в руках и уже собиралась раздавить камушек. «Вся территория блокирована от перемещений». «Кир!» Денрик загородил меня широкой спиной. «Девушка пришла со мной, и я несу за нее ответственность. Она моя гостья, и ты не посмеешь навредить». Одного движения бровью было достаточно, чтобы понять раздражение владыки. Он окатил соперника презрительным взглядом. «Не тебе указывать, что в моей власти, а что нет. Вы на моей земле. Аликирия прежде всего моя гостья. И вредить ей чем-либо я точно не собираюсь. Твоя глупость, Денрик». «Мне только на руку!» «Вейра!» Глазом моргнуть не успела, как оказалось лицом к лицу с врагом. «Окажите честь!» Баррерк протянул раскрытую ладонь, в которую следовало вложить свою. «Я бы лучше пустынного инсина поцеловала, чем прикоснулась к берсерку. Весь его вид внушал стойкое отвращение, и внутри все противилось подобной близости». Но я подала руку, которую тут же стиснули. Бережно, но в то же время крепко. И уж точно не ожидала того, что кирап прикоснется к несчастной ладошке губами. Я дернулась, не в силах перебороть брезгливость. От мужчины это не укрылось, но он смолчал, зло сверкнув глазами. «Вейра Стрелам должна вернуться в Академию до закрытия ворот», — напомнил Герн. «Я обещал старшему рода, что верну девушку в целости и сохранности!» Владыка ухмыльнулся, и без слов стало понятно, что тот таких обещаний никому не давал, и это трудности Берка. Отдать должное смелости оборотня, он не побоялся встать рядом и даже подхватить мою свободную руку. И даже дикий ревнивый взгляд Киропа его не смутил. «Что вы хотите от меня?» Едва сдерживая клацание зубов, потому что от прикосновений сразу двух посторонних мужчин меня уже било крупной дрожью, задала резонный вопрос. Не могли же мы до вечера стоять посреди леса, пока два ревнивых оборотня перетягивали меня из стороны в сторону?» Кироп шумно вдохнул, поедая многообещающим взглядом. Его губы дрогнули, расползаясь в кривой улыбке, «Хочу пригласить вас, драгоценная Вейра, на прогулку по столице и на ужин. Мы должны лучше узнать друг друга». Продолжая стискивать руку, мужчина провел большим пальцем по пустующему запястью, явно намекая, что заметил отсутствие родового браслета баров Поведение Берка не оставило сомнений – что сегодня там появятся новые украшения. Одна мысль об этом приводила в ужас. «Я бы хотела вернуться в Орту!» Пискнула в ответ, невольно поражаясь, куда вдруг пропал голос. Человек во мне боялся Берка до жути. Волчица тихонько скулила, готовая в любой момент сбежать, трусливо поджав хвост. Берсерк же... Глухо рычал, выражая недовольство наличием сильного противника. И вроде бы все эти личности были мной, но так непривычно оказалось ощутить их эмоции по отдельности. — Кир, ты пугаешь Лири своим напором! — пришел на помощь Денрик. — К тому же твое право на внимание девушки наступит лишь через неделю. — Забываешься, Герн! — рявкнул владыка. Я вздрогнула. Как ни странно, но именно рёв Берка вернул самообладание. Он напомнил, что нельзя быть оборотнем наполовину. Зверь является неотъемлемой частью личности, а волчица, берсерк или человек — лишь грани целого. Меня. «Довольно!» — прикрикнула на обоих. Надоело чувствовать себя беспомощной жертвой. Без раздумий высвободила руки — Вырвала их из-за лап, осмотрелась. Сейчас не было смысла что-либо доказывать владыке. Тем более, я твердо решила, никаких свиданий с ним не будет. Я просто не выдержу целый день в его обществе. А значит, придется принять предложение Герна. Он взрослый Берг и вполне отдает себе отчет в действиях. И то, что Киропу крайне не понравится такой поворот событий, и он вполне может устранить неугодного соперника, также мог предвидеть. Уж лучше обратить гнев владыки на кого-то другого, чем на кейдана «Веер барырк!» Я даже выдавила подобие улыбки. «С удовольствием принимаю ваше приглашение. Мне интересно посмотреть на столицу, а за ужином мы как раз отметим одно важное событие». «Какое?» Чуть не в один голос спросили мужчины. «Ну как же? Вейргерн сегодня сделал мне предложение». Я с несвойственным злорадством отметила, как заходили жилваки у берсерка, и сам он закаменел. «Я не вижу ни родового браслета, ни кольца!» – процедил Кироп. «Значит, вы еще не дали ответа!» «Верно!» Я попросила немного времени, чтобы как следует все обдумать. В глазах Денрика вспыхнул огонек надежды. Он буквально прожигал меня взглядом, чувствовала это кожей. Я сомневалась в том, насколько надежным и верным мужем будет Денни, но теперь увидела, он вполне достоин того, чтобы стать парой. Я дам ему шанс, если только он согласен подождать». «Сколько угодно», — выдохнул сияющий Берг. «О помолвке объявим на зимовик. Ну а свадьба состоится после того, как закончу академию». «Все будет как хочешь», — поспешил заверить Герн. «Полагаю, теперь ты примешь это кольцо?» Передо мной снова возник знакомый атласный футляр. «Да». «Нет!» — взревел владыка. выбивая злосчастную коробочку из рук. Несколько секунд понадобилось, чтобы вместо мужчины появился берсерк, и мгновение, чтобы одержать верх над противником. Когтистая лапа сомкнулась на шее Денрика, не успевшего совершить оборот. С мерзким хрустом зверь оторвал голову сопернику и отшвырнул в сторону. Меня с ног до головы окатило кровью, фонтанном хлещащей из разорванных артерий. Я в немом ужасе смотрела, как падает на землю обезглавленное тело того, кто недавно был полон жизни и надежд. Сильного, крепкого мужчины, главы рода, чего-то любящего сына, брата, несостоявшегося мужа. «Чудовище! Как же я тебя ненавижу!» «Клянусь, я уничтожу тебя, кира Баррэрк!» Обернувшись берсерком, упала на четыре лапы и протяжно завыла, выплескивая разрывающее душу отчаяние и отдавая дань тому, кто успел завоевать мое расположение. Берки, на чьих глазах произошла трагедия, один за одним меняли обличия, присоединяя свои голоса к моему. Меня совсем не удивила вспыхнувшая рамка портала, из которой вышел беловолосый демон в боевой форме. Те эмоции, что я испытала, передались и ему. И сейчас, глядя на свершившуюся казнь, он едва сдерживался, чтобы не наброситься на виновника. А я, не сводя ненавидящего взгляда с Киропа, снова обернулась. И пусть все, кому не лень, увидели меня обнажённой, плевать. Меня вели инстинкты и внутренние ощущения того, что должна сделать. Я подняла с земли кольцо. Не беспокоюсь о том, что испачкаю его кровью Денрика. Надела на безымянный палец. Затем приблизилась к брошенной голове жениха, бережно подняла. В широко распахнутых кариих глазах Навсегда застыло удивление. Герн не ожидал, что владыка решится на такое. Не верил, что когда-либо умрет. Хотя был готов биться до смерти. Несправедливо! Дико! Неправильно! Слишком рано. Меня душила внутренняя боль. Чувство вины и раскаяния. Глаза горели так, словно в них щедро насыпали песка. «Прости!» — прошептала, касаясь губами еще теплого рта и запечатлевая последний поцелуй. Затем подошла к телу и приставила голову к шее. Рваную полосу прикрыла шарфом, после чего закрыла Денрику глаза. «Лер!» — выпрямившись, посмотрела на демона. Перед смертью Денрик Герн сделал мне предложение, и я ответила согласием. Я бы хотела достойно проводить жениха в последний путь. «Как скажешь, милая!» Со свистом, выпуская воздух, ответил стрелам. Он уже успокоился, сменил облик на человеческий и, выудив из пространственного кармана длинный плащ, закутал меня в него с ног до головы. Я позабочусь обо всем. Идем. Тебе тут больше нечего делать. Она останется. Он, судя по тому, что обратился, также справился со своим зверем. Но бешеная ревность, с какой следил за действиями Лера, никуда не делась. Даже моему родственнику он запретил бы прикасаться ко мне. Обнаженный, злой, улитый чужой кровью, Владыка излучал неприкрытую враждебность и подавляющую ауру власти. «Ликирия принадлежит мне! И точно так же!» Кивнул в сторону поверженного соперника. «Я поступлю с каждым, кто посмеет встать на моем пути!» Я вздрогнула, на миг представив Кейдена на месте Денрика. В том, что берсерк растерзал бы племянника, попадись тот ему под руку... не сомневалась. «Ликирия вошла в рот стрелом, а значит, я, как старший рода, определяю ее судьбу». С вызовом ответил лирай «И я никогда не соглашусь на ваш брак. А то разрешение на встречи, что дал император, более недействительно. Как сказала Ликирия, она приняла предложение Вейра Герна, чему, полагаю, есть свидетели. А значит... вполне может соблюдать траур в соответствии с твоими же законами, владыка. «Ты сам отдашь мне ее в жены, демон!» зло усмехнулся Кироп. «И лично поведешь к алтарю, потому что твоей империи не нужна война. А тот выход к Южному морю и беспошлиная торговля очень даже, как и спорные земли на границе». «А законы? Что ж, на то они и мои законы, чтобы я мог изменить их по своему желанию!» Ответить на это Лираю было нечего, но по тому, каким гневом полыхнули синие глаза, догадалась, насколько ректор сейчас зол. Он молча раскрыл портал и подтолкнул меня к нему. «На зимовик Лирия станет моей парой!» донеслось вслед. Лер не выдержал и кинул в слоповывающийся портал боевое заклинание. Отбил его Кирап или нет, мы уже не узнали, потому что за спиной выросла каменная стена родового замка стрелам. Сам же демон исчез в новом портале. Подозреваю, помчался выпустить пар. Ошарашенные нашим появлением слуги Молча проводили меня до комнаты сразу, как только поинтересовались, где могу привести себя в порядок. Больше часа отмокала ванной, соскабливая с кожи въевшуюся кровь. Казалось, я вся пропиталась ею, особенно губы. Их терло с особым ожесточением. Не зная, что на меня нашло, когда вздумала целоваться с трупом. Кольцо гернов, выполненное из прозрачных, словно капли росы, камней, не отмывалось. Наоборот, в красных потоках воды оно само приобрело такой же оттенок. «Нужно вернуть родственникам Денрика», — решила я. Остаток вечера и ночь провела в комнате, проигнорировала приглашение на ужин. Не стала общаться и с Леджитом Брайстреламом, сославшись на плохое самочувствие. Что, в общем-то, зря сделала, потому как управляющий еще долго донимал ненужной заботой и предложениями вызвать целителя. Спала плохо, то и дело просыпалась от кошмаров с участием Киропа Барарка. А ранним утром заявился злой ректор, вытащил меня из кровати и прямо в ночной рубашке перенес в академию. «Что случилось?» В том, что Лер ночью глаз не сомкнул, не сомневалась. Помятая одежда, несвежий вид, да темные круги под глазами были красноречивее всяких слов». Даже спрашивать не нужно. Найбер предпочел заключить сделку с владыкой. Слишком щедрое предложение сделал Кироп императору. Мне удалось настоять лишь на том, что до свадьбы ты останешься в Академии. «Лер, ты ведь понимаешь, что никакой свадьбы не будет?» Я гулко сглотнула. «Он меня не получит. Живой». «Понимаю». Поэтому свободного времени у тебя теперь только на сон и еду. Я лично буду с тобой заниматься. Спасибо. Вздохнула с облегчением. Я рада, что ты на моей стороне. Но как же твоя работа? Ты физически не успеешь обучать меня и управлять нашей академией. Я позаботился об этом. И уже обрадовал Тер Ордленда. Теперь он исполняет обязанности ректора в мое отсутствие. «Декан факультета истины? Ты ему настолько доверяешь?» «Ну не Кринеля же! Эльф слишком увлечен исследованиями. Вдобавок, работает в городской больнице. Нор-Эрхаш тоже не подходит. Да Йонг слишком честолюбив. Он бы справился, но такого ректора никогда не одобрит император. Так что кандидатура Грейма устраивает всех. В любом случае, я всегда могу вернуться». «Лер...» Прильнула к мужчине, обнимая его за талию. «Я принесла тебе столько проблем. Ты ведь из-за меня с Императором отношения испортил. Так еще и любимой работы лишила. Прости». «Ну что ты?» Меня бережно обняли в ответ и погладили по голове. «Я вполне отдаю себе отчет в действиях. И ты не права, утверждая, что поссорился с Найбером. Я могу его понять». Он ответственен за целую страну и не всегда поступает так, как хочется. Если бы на твоем месте оказалась его дочь, поступил точно так же. Но Най ведь ни словом не возразил на мое решение о преемнике или на то, что я буду обучать тебя всему, что знаю. — То есть Ван Глассер знает, что я собираюсь бросить вызов кирапу Более того, рассчитывает, что ты победишь, — хмыкнул демон. «Так что у тебя нет иного выбора, как убить владыку». Чуть отстранившись, посмотрела в глаза наставнику. Но нет, он не шутил. «А как же...» Наглость и нахрап нашего императора возмутили до глубины души. Мало того, что он мной как вещью распоряжается, хочет на свидание ходить заставляет или же замуж продает... особенно за приграничный городок, да близлежащие земли. Понятно, почему одобрил новую кандидатуру на пост ректора. Лера это, наверное, видел моим помощником при Берканском троне. Оно и правильно, мне одной власть не удержать». «На каких условиях Барверк пообещал заплатить выкуп?» «Кироп получает жену, а Найбер – Элвар, со всеми провинциями». Выход к морю и беспошлинную торговлю, как бонус к сделке. Тогда император поймет и не обидится, если я не отдам ему Элвар. Богатый пограничный город самой в хозяйстве пригодится. Уставилась на демона испытующим взглядом. Хм, Лирия. Лирай расплылся в хищной улыбке. Из тебя, похоже, выйдет неплохая владычица. Най не посмеет возразить. «Нет сделки, нет и Элвара. Я бы ему ещё и налоги повысил. но ну, а если серьёзно, ты будешь в своём праве только тогда, когда обретёшь независимость. До тех пор, пока ты принадлежишь роду Стрелам, Найбер будет вмешиваться в твою жизнь». «И что же мне делать?» «Всё просто. Тебе всего-то и нужно, что выйти замуж. Тем более, подходящий жених у нас имеется». «Кейден? Думаешь, он согласится?» «Да кто его спрашивать будет?» «Волчонок первый же к алтарю и потащит. Потому что после того, как справишься с владыкой, никто в здравом уме тебе вызов не бросит. Ну, по крайней мере, сразу. А вот то, что ты у нас свободная и незамужняя, привлечет самых сильных самцов». «Ты так уверен в моей победе?» «Я вот сомневаюсь». И сегодняшняя встреча, тому подтверждение, вела себя глупо, а пострадал Герн. Лучше бы промолчала. Тогда и он жив остался. Но что мне стоило перетерпеть один Тхаров вечер? «Винишь себя?» — догадался Стрелам. «Зря. Берг знал, на что шел. Я ведь поначалу не приняла его предложение. Наоборот, сделала встречное». Пост моего первого советника в обмен на поддержку клана и помощь. Он почти согласился. «Вот, значит, как!» — наигранно возмутился демон. «Ты так легко разбрасываешься высокими должностями! Или забыла, что это место принадлежит мне!» «Ты вне конкуренции, Лер!» — нервно хихикнула и тут же подавилась в мешок тяжелым вздохом. «Помощь Дэнни нам была бы кстати!» Но что теперь толку от пустых сожалений? Я всё думаю, а что, если бы на месте Денрика оказался Кейден? Никогда бы себе не простила. Гибель Берка на моей совести. Не стоило дразнить разъярённого владыку. «Он умер ещё в тот момент, когда решил, что сможет противостоять Киропу», — снисходительно пояснил ректор. «Не сейчас, так на зимовик». Он бы уничтожил соперника, а перед этим лишил бы его самого и клан всех должностей и привилегий. Сейчас, по крайней мере, Баррак выплатит семье Герн компенсацию, а родственники сохранят посты. Разве это равноценная замена такой потери? Молодой, сильный, красивый мужчина. Ему бы жить и жить, растить детей и... «Хватит!» — резко оборвал стенания наставник Это не первая смерть в твоей жизни. К этому невозможно привыкнуть, но пойми, всегда приходится кем-то или чем-то жертвовать. А ты, если захочешь удержать власть, научишься не только принимать все, как должное, но и убивать. Сама. Гулка сглотнув от нарисованной жуткой перспективы, посмотрела на Лера, ища на его лице хоть малейшие признаки того, что он соврал или пошутил. Но нет. Демон был серьёзен, как никогда. «Лирия, какая же ты всё ещё наивная девочка!» Смягчился он. «Я предупреждал, что скоро придётся доказывать право на власть. А что делает вожак, когда хочет возглавить стаю?» «Правильно. Уничтожает конкурентов. Убей самого сильного, и остальные сто раз подумают, бросать вызов или нет». Герн самонадеянно решил, что может тягаться с Берсерком. За это и поплатился. В какой-то степени я даже рад тому, что это он погиб, а не твоя пара. Иначе мне пришлось бы бороться не только за твою жизнь, но и за рассудок. Я бы не хотел для тебя такой судьбы. Кстати, мужчина хищно прищурился... «Я до сих пор не выяснил причину, по которой вас занесло в Бирканию! Какого тхарга вы туда отправились?» «Из-за Алиши...» Я хлюпнула носом и потерла глаза, пытаясь унять неприятное Жене. «Если бы получилось ей помочь, то в этих противных свиданиях не было необходимости. С владыкой это все равно не сработало бы, так что затея изначально была обречена на провал». «Но у меня получилось!» Я сняла проклятие. Да и не было его как такового. Это моя сырая сила так действует на оборотней. Глупости. Ты не первый раз ее используешь. Тут должно быть что-то еще. Во всем облике Лирая сквозило недоверие. А зря. Тогда, может, отправимся в городскую тюрьму? Я сниму проклятие Слаера, и ты сам убедишься. Правда, я замялась. не зная, как объяснить то, во что ожидаемо превратится Берг. Прежним Мелок все равно не станет. «Хмм, ты меня заинтриговала. Ладно, будь по-твоему. Приведи себя в порядок, поешь. А я пока согласую практику с управлением и предупрежу Деррана. Аракнит не простит, если все это пройдет мимо него».